Всех участников операции «Рюген» в тот же день доставили в Петербург военно-транспортным самолетом. Машу под охраной отправили домой, а Казакова и остальных прямо из аэропорта увезли в Министерство обороны. Через день за Марией Дмитриевной приехала адмиральская машина. Ельцова, предупрежденная звонком секретаря Николая Биберева, принципиально не стала надевать приличное платье, а облачилась в потертый спортивный костюм из детского желания хоть как-то насолить. Встретивший ее адмирал и бровью не повел. Зато Казаков выглядел на удивление чистенько. Видать, отмылся, отдохнул и... На погонах у него было уже не две звездочки, а четыре. Всего за сутки просквозил из лейтенанта аж в капитаны. Однако... Но более всего Машу поразил уже сидевший рядом с новоиспеченным капитаном растяпа Гильгов. Больше не было никаких дурацких очков, длинных волос, увязанных сзади в хвостик и драного комбинезона. Вениамин Борисович был чисто выбрит, имел на себе форму подполковника сухопутных войск и разноцветную орденскую планку на левой стороне кителя цвета морской волны. «Ой, Маша, ну зачем делать такое лицо?» Движения, впрочем, не изменились. Больше напоминает куклу-марионетку. «Ну и что?» «Да, я служу по ведомству его высокопревосходительства адмирала. Вы, когда закончили университет и военную кафедру, тоже получили звание. У меня похожая история». «Позволю себе представить начальника департамента биологической безопасности ГРУ», усмехаясь, заметил великолепный седой адмирал, усаживаясь и забрасывая ногу на ногу, «от его начищенных коричневых туфель едва только солнечные зайчики по стенкам не прыгали». «Грубо говоря...» «Шпион от биологии. Вы разочарованы, Маша?» Ельцова, наоборот, расхохоталась, ничуть не стесняясь Биберева, и, довязь от смеха, обратилась к Казакову. «Сергей, это невероятно! Вы дали по морде самому настоящему подполковнику! Помните тогда нас цыли?» «Я уже извинился», — хмуро сказал капитан. «Кошмар!» — продолжал смеяться Маша. «Веня!» Но как вы вошли в образ? Цитаты из Торы. Вечно болтайтесь под ногами. Суете нос во все щели. Я очарованно. При всем при том, недовольно заметил Биберев, доктор Гильгоф упустил этого мерзаца Мак-Эвана. Профессионал называется. Адмирал нахмурил брови, театрально делая зловещее лицо и прошептал, как злодей в мелодраме. Никому об этом не рассказывайте. Государственная тайна. На этот раз рассмеялись все, но адмирал неожиданно резко прервал общее веселье. «Теперь к делу. Отчет господина лейтенанта, простите, уже капитана, я посмотрел. Наворотили дел, ничего не скажешь. Мария Дмитриевна, буду ждать от вас собственных впечатлений в эпистолярном жанре. Напишите докладную записку на мое имя со всеми подробностями. Между прочим, вам, госпожа Ельцова». Я не предлагаю никакого материального вознаграждения, хотя бы потому, что несколько дней назад вы стали одной из самых обеспеченных невест страны. Нет? Так зайдите в госбанке посмотрите на состояние вашего личного счета. Конечно, если желаете орден или еще что-нибудь наподобие, скажите. Андрея первозванного дать не смогу, но Георгия третьей степени, пожалуйста. Но вам это нужно. Я могу наградить вас гораздо более щедро. «Как?» — не поняла Маша. «Отвечу на ваши вопросы», — скрывил угол рта в улыбке Биберек. «Почти на все». «Кто такой?» «Ну, человек, который предоставил нам корабль». «Сила, стоящая вне государства, но не враждующая с нами. Если назвать вещи своими именами, этот господин — преступник. Ему за 60 лет. Наш соотечественник».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 Это очень полезный человек, однако если он станет нашим врагом, нам грозят серьезные неприятности. Пока он более чем лоялен к имперским властям. Вы учтите, что лет 10 назад именно он продавал ядерное оружие новому джихаду. Теперь, правда, раскаивается. «А джихад?» – жадно спросила Маша. «Как террористы узнали о базе С-801?» Они люди простые, без зауми. Помните Кеннета? Американского полковника, которого загрыз иной. Кеннет продал этот секрет джихадовцам. А когда понял, что они его устранят как лишнего свидетеля, скрылся. Американцы, узнав, что база сдана с потрохами самым опасным из ныне существующих террористов, забеспокоились, отправили своих представителей в Тегеран для разговора с руководством Исламского союза, поддерживающего джихад, посланников ликвидировали смысла в этом было мало но арабы очень любят дешевые театральные эффекты смотрите господа из вашингтона мы вас ничуть не боимся достаточно сбросить на столицу сша две три споры с личинками чужого существа и хорошая была страна америка вот еще что нахмурился ельцоо вы ваше высокопревосходительство обещали выяснить кто И главное, зачем пытался меня убить? Тогда вечером. Я ехала в аэропорт. Вот этого, после долгой паузы проговорил адмирал, я пока не знаю. Если рассуждать логически, ваша смерть никому бы не принесла выгоды, кроме, пожалуй, серьезных врагов нашего общего знакомого, которого вы называете удавом Каа. У столпов мафиозного мира всегда имеются опасные противники. Видимо, действовал один из них. Этот неизвестный засек ваш разговор через интернет с вам Кстати, вы очень метко его крестили И с невероятной оперативностью организовал покушение. Есть некоторые нити, мы их прорабатываем, но... Узнайте позже. Хорошо, протянула Маша, глядя на чашку с чаем. Значит, подобные инциденты могут случиться и впоследствии. Последний и самый важный вопрос. Почему вы нас бросили и не оказывали никакой поддержки? Поддержку оказывал Удавка, спокойно ответил Бибери. И мы тоже. Только мы были незаметны. Простите за то, что патрульные военные корабли демонстративно выставили вас из системы Проксимы Центавра, и операторы дальней связи сделали вид, что Триглава вообще не существует. Кое-кого следовало убедить «Никаких операций прикрытия нет. Вы независимы и автономны. Полная свобода деятельности. Вы выполнили приказ и с минимальными потерями вернулись обратно. Все». Маша подумала и все-таки решила спросить еще раз. «А результаты? Я не говорю о науке. Я говорю о политике. Что-нибудь полезное мы сделали?» «Разумеется, Мария Дмитриевна». Через несколько дней наше правительство представит в ООН неопровержимые доказательства причастности президента США Рассела Фарадея к незаконным исследованиям в области ксенобиологии и использованию биологического оружия на мирном объекте, пресловутая операция Рейн. Россию поддержат сами пострадавшие. Мы согласовали действия с рейхсканцлером Германской империи и руководством Британии и Франции, которым принадлежал Айрон Рок. В перспективе импичмент президента США, скандал на весь мир и полное запрещение деятельности WI. «Неужели это была только политическая акция?» ошарашенно сказала Ельцова. «Увы, большая политика – дело очень грязное». Тут Биберев улыбнулся, но не как обычно, а по-доброму, и заметил. «Маша, да поймите, с вашей помощью...» Мы обогатили науку бесценными данными, спасли несколько десятков людей из айрон-рока, изрядно щелкнули по носу новый джихад, отвратили угрозу, исходящую от самих иных, как неконтролируемого биологического оружия. Поверьте, Мария Дмитриевна, эта история пока не закончена. Иные все еще рядом. Вспомните, что вашему удаву достался живой экземпляр. Вы не завершили исследование а что принесет будущее, неизвестно. Надеюсь, я смогу положиться на вас, как на ценного сотрудника. «Я сотрудник имперской безопасности?» медленно произнесла Маша, пробуя эти слова на вкус. «Внештатный», — шепнул Биберев. «Посмотрим ваше высокопревосходительство. В одном вы правы бесконечны История с иными не закончилась».